Глава 6. Хитрость есть, насилие есть. С хитростью и насилием было покончено, но с технической точки зрения самая сложная часть операции ожидала их впереди, прямо сейчас. Чтобы быть до конца точным, Адел понимал, что точность теперь необходима. Теперь это вопрос секунд и миллиметров. размышлял он, заметив, как Хокси мечтательно взирает на виднеющийся в конце туннеля ярко освещенный контрольно-пусковой центр. Этот арканзасец с резко очерченным лицом никогда в своей жизни не видел ничего подобного. Разумеется, и он изучал открывшийся ему вид с любопытством злобного шалуна подростка. Он был целиком поглощен этим зрелищем, начисто забыв об угрожающем дефиците времени. — Эй, Дьякон, проснись, — приказал Делл с плохо скрываемым раздражением. — Дьякон, мы в цейтноте. В любой момент там, наверху, могут обнаружить настоящую смену боевого расчета, так что времени для осмотра достопримечательностей у нас нет. Еще много что надо сделать, — — Я могу помочь, Ларри? — смиренно вопросил безумец. Дэл кивнул. — Помоги Вилли перенести этого парня по туннелю в капсулу, он туда. Харви и жеребчики его свержут. Когда Хокси и Пауэлл подняли бездыханного лейтенанта, Дэл взглянул на часы. Числа. Теперь самое главное — числа, как оно и бывало в военно-воздушных силах. В шахте «Гадюки-3» спрятались 10 баллистических ракет «Минутмен», но на четырех других пусковых установках «Гадюках» в радиусе 60 миль находятся рычаги управления отрицательного управления этими ракетами. Если хотя бы один из восьми офицеров ракетных расчетов в четырех других шахтах заметит мерцающую лампочку тревоги, указывающую, что ракеты «Гадюки-3» готовы к запуску, он нажмет на блокирующий тумблер, и тогда запуск будет невозможен. Все капсулы «Гадюк» были связаны сквозным кабелем с пультом управления здесь, на тройке, И с помощью этого кабеля, аварийной связи, боевые расчеты сак находящиеся в 60-мильном радиусе, могли обезвредить «Гадюку-3» как пусковую установку ядерного оружия. «Деллу» сейчас предстояло найти и отключить эти блокирующие приборы, умудрившись не задеть при этом высокочувствительные проводки хитроумной системы сигнализации и не напороться на мины-ловушки». Одни из них приводились в действие мембранами-взрывателями, иные — спусковыми крючками, другие — с помощью давления и электричества. Они были надёжно спрятаны. делу необходимо было отключить и нейтрализовать все до единой. Потом он должен сделать один Телефонный звонок. Тот самый, единственный, о котором он с горьким злорадством размышлял в течение долгих недель, проведенных в доме смерти. Он отшлифовал каждое слово своей телефонограммы, ибо его ожидал чрезвычайно важный, может быть, исторический разговор. Он точно знал, что скажет, и все теперь сводилось лишь к одному — Помнит ли он до сих пор схему проводки системы сигнализации, которую он видел как-то в строго секретном пособии по обслуживанию систем безопасности почти год назад? Он зашагал по туннелю за Пауэлом и Хокси и на полпути остановился, чтобы открыть серый металлический шкаф, стоящий у стены. Оттуда он выудил чемоданчик с инструментами, на котором маркером была сделана надпись «Аварийное обслуживание ВВС США». Подхватил его подмышку и быстро пошел в капсулу. Фелка, Хокси и Шанбахер заканчивали связывать двух офицеров САК, все еще не пришедших в сознание. Вилли Бой Пауэлл стоял поодаль, баюкая в руках свой автомат, и наблюдал... «Поторапливайтесь, черт побери», — скомандовал Дэл. «Вы что, еще не закончили?» Шанбахер обернулся и злобно запыхтел. — Почти, — миролюбиво ответил фелка Еще одно движение. — Ну, вот и все. Он отступил на шаг, осмотрел результаты своей работы и одобрительно кивнул. — Готово, Ларри. Ну, — Бросьте их обоих на койке. Вон туда. И проваливайте. — Все в туннель! — резко приказал дел — Теперь мне предстоит чертовски тонкая работа, и я не хочу, чтобы вы мне дышали в шею. — Майор тоже нервничает, — подумал павел Пленных перенесли на двухъярусную койку в смежное помещение, после чего четверо беглых узников удалились в туннель и стали оттуда наблюдать за делом Пока осужденный за женоубийство майор отвинчивал панель слева, под командирским пультом управления с красным телефоном, Пауэлл осторожно осматривал место, о котором он столько слышал. Мысленно используя единственную доступную ему аналогию, он предполагал, что эта капсула будет похожа на декорацию в дешевеньком научно-фантастическом кинобоевике или в японском триллере про летающие тарелки. И теперь, к своему разочарованию, Он увидел, что подземная капсула оказалась просто-напросто тесной комнатушкой с двумя вертящимися креслами с высокой спинкой, кресла пилотов-бомбардировщика на металлических рельсах, установленными перед замысловатой приборной доской. На консоли было множество циферблатов, рычажков, кнопок. Это было интересно, хотя все выглядело не так клево, как он надеялся. Инженеры и дизайнеры ВВС — ребята практичные, не отличающиеся особым полетом фантазий, не жалующие разные там сценические эффекты, они, может быть, и годятся для работы в САК, но им нечего делать ни в кинокомпании «МГМ», ни на телевидении би Делл рассказывал ему про эту комнату. Двадцать футов в длину, шестнадцать в ширину, девять в высоту — это был нервный центр толстостенной капсулы, покоящейся на гидравлических противоударных амортизаторах, которые должны погасить ударную волну после вражеской ядерной бомбардировки. Гадюка-3 могла бы уцелеть при незначительном недолете, ядерной ракеты, только прямое попадание крупной ракеты с зарядной боеголовкой могло бы вывести эту яму из глобальной безумной игры в термоядерные кошки-мышки, в которую сверхдержавы тихо играли 365 дней в году. «Целью такого прямого удара должна стать вот эта самая комнатушка», — вспомнил павел и слова Делла всплыли в его памяти, точно магнитофонная запись. Сосредоточившись, Паул мысленно, взором читал безучные строчки текста, возникшего у него в мозгу. Внутри стены цельнометаллические и практически используется каждый квадратный дюйм площади стены. Пол покрыт линолеумом. Он не скользкий и легко моется. Комната хорошо освещена флюоресцентными лампами. Возможно, даже слишком хорошо освещена, ибо после нескольких часов боевого дежурства ракетный расчет чувствует себя не очень уютно от излишнего освещения. Может быть, это сделано специально, с определенной целью. Возможно, контрольно-пусковой центр и не должен располагать к уюту, потому что боевые расчеты могут расслабиться, а командование САГ требует, чтобы офицеры ни на секунду не теряли бдительности. В этом зале нет затененных мест, здесь невозможно найти для себя укромный уголок, никто не предоставлен самому себе, люди являются составной частью системы вооружения. Этот зал и эта система вооружения не предназначены для проживания, хотя в капсуле сохраняются оптимальные условия для жизнедеятельности двух человек при экстремальной ситуации в течение 15 суток. Иными словами, здесь есть запасы воды, продовольствия, кислорода, а также санитарно-гигиенические и спальные принадлежности, минимальные средства для физического выживания. пауэлл думал, что увиденное поразит его воображение. Так оно и вышло, но ему не понравилось. Всё это было очень неестественно. Два мужика в заперти с биологическим сортиром с кнопками, нажав которой можно убить миллионы невидимых человеческих существ за тысячи миль отсюда? Он глядел на кнопки, десять пусковых кнопок, и гадал, кого же и где именно? Женщины и дети, или же фанатичные вражеские солдаты, Он видел таких, обуглевшихся, растерзанных и безжизненных в джунглях и на рисовых плантациях. Он убивал людей, пытавшихся убить его, и других, тех, кто мог бы попытаться. Времени на выяснение их намерений у него не было. Но такая невидимая война куда хуже. Во Вьетнаме он барахтался в грязи, потел и топал по вонючим болотам. Все там было в заправду Настоящая жара, настоящий страх и настоящие люди. А этот холодный научный способ убивать неизвестно кого, неизвестно где, сидя в яме с кондиционером посреди монтанских прерий, казался просто нереальным. Здесь было слишком прохладно и чисто. «Слишком тихо. Тут даже невозможно понять, с кем воюешь», — так говорил ему дел потому что ракетные расчеты никогда не ставили в известность относительно того, какие именно цели им вменяется поразить своими ракетами. «Предусмотрительные генералы, озабоченные проблемами секретности, разумно рассудили, что парням у пусковых кнопок все это знать вовсе не обязательно». И САК функционировала на основе весьма разумного принципа необходимого знания. Все это делало яму, и ее роль в войне еще более нереальной, решил про себя бывший морской пехотинец, терявшийся в догадках, что же за люди могут приспокойно сидеть под землей в качестве компонента системы вооружения. «Самые обычные люди...» если верить его воспоминаниям о той жестокой войне в Юго-Восточной Азии, хотя и этот факт мало что объяснял. Командир боевого расчета, которого оглушил Фелко, застонал, и в вилевой Пауэлл повернул голову на стон — он хоть и не мог рассмотреть связанного капитана в спальном отсеке но не сомневался что этот офицер был существом высшего уровня развития по интеллекту образованию трезвомыслию и мужеству превосходившим нормального человека да боевые расчеты обслуживающие ракеты миннетмэн тщательно отбирались тщательно обучались и были психически уравновешенными, едва ли не столь же совершенными, как и прочие компоненты этой системы вооружения. Но каким-то образом пятерым, куда менее уравновешенным и куда менее совершенным зэкам удалось захватить обоих суперменов. Им бы это никогда не удалось без Делла, размышлял бывший морской пехотинец, ибо Делл был не только так же умен и так же хорошо обучен и так же совершенен, как и двое пленных, он еще был зол. В этом и состояло его превосходство, его преимущество перед психически уравновешенными субъектами, сконструировавшими и укомплектовавшими этот подземный редут. В таком открытии не было ничего удивительного, Паул знал, что в жизни бывает немало ситуаций, когда лишь отчаянно отважные, безрассудные и безумные могут одержать победу и выжить. Он десятки раз видел подобное на кровавых полях сражений в демилитаризованной зоне на севере, в долине Асуа и в джунглях дельты Меконга, неистовых смельчаков, презревших опасность, которым удавалось уцелеть в море огня. Иногда, правда, не погибали, их гордые, безутешные, но крепко стиснувшие зубы родственники в Оклахоме, в Южной Каролине, в городках со смешными названиями получали боевые медали на церемониях, о которых сообщалось только в местной прессе. Конечно, никакие медали, ни посмертные, ни прижизненные, не ожидали пятерых беглых зэков. захвативших Гадюку-3, ибо они совершили неслыханное преступление. Они презрели не только вооруженные силы и правительство Соединенных Штатов, но также эффективность и чудодейственность американской технологии и индустрии. Если план Делла сорвется, то им нечего ждать снисхождения за такое святотатство». Делл крякнул, и Пауэл, устремив на него взгляд, увидел, как экс-майор положил снятую панель на пол. Через мгновение Делл достал из чемоданчика с инструментами кусачки, и Пауэл возобновил осмотр контрольного центра, когда-то описанного ему Деллом. Рядом с помещением, где установлена приборная доска, находится отсек с туалетом, спальный отсек с двухъярусной койкой и электроплита, еще там имеется ледник с двухнедельным запасом замороженного продовольствия, это НЗ на тот случай, если капсула окажется запертой в случае начала военных действий. Капсула проветривается системой кондиционеров, поддерживающих внутри постоянную температуру 68 градусов по Фаренгейту, и если эта температура отклоняется от нормы, на приборной доске командира боевого расчета загорается сигнальная лампочка. Примечание. 68 градусов по Фаренгейту, 20 градусов Цельсия. Пауэлл стал гадать, какая из лампочек на приборной доске загорится в этом случае. Но догадаться было невозможно, потому что там виднелось несколько лампочек. Ему захотелось спросить об этом Делла, но он вовремя понял, что сейчас неуместно задавать туристические вопросы. Бывший майор Сак был полностью поглощен поисками блокираторов и всматривался в обнажившийся лабиринт проводов с сосредоточенно отрешенным видом хирурга, впервые заглянувшего в зияющую брюшную полость и обнаружившего там раковую опухоль. Дэл поколебался мгновение, вздохнул и сунул в гущу проводков клещи. — Вилли Бой Джастис Пауэлл! Под этим именем он был крещён в Балтиморе почти три десятилетия тому назад, поспешно отвёл взгляд и продолжал рассматривать капсулу. Там, в конце этого туннеля, находился один из минетменов. Отсюда его не было видно, однако Дэл предупредил, что... К одной ракете имеется непосредственный доступ из контрольно-пускового центра, и что если встать посреди помещения, и если дверь в тот туннель раскрыта, можно увидеть сопло ракеты. он вот было бы интересно потрогать эту железяку, если бы Делл позволил. Здесь они ничего не могли делать без его разрешения, ибо он тут все знал, а они нет». Прохладное и чистое помещение, а не задымленная и грязная земля. Кругом металл и пластик, а не болотные трясины и джунгли. Здесь таились свои опасности, не менее страшные и смертельные, чем смрадный душный дождевой лес, из которого он выбрался девятнадцать месяцев назад. Пауэлл взглянул на красные кнопки приборной доски и вспомнил. На приборной доске заместителя командира боевого расчёта, расположенной в пяти ярдах справа от приборной доски командира, находятся десять кнопок в правом верхнем углу. Каждая кнопка имеет предохранитель и не может быть нажата случайно или по ошибке. Эта предосторожность вполне объяснима, если вспомнить, что каждая из этих десяти кнопок замыкает электрическую цепь на боеголовку Минтмена. По действующей инструкции кнопки можно нажать лишь в том случае, если оба офицера боевого расчета одновременно услышали строго секретную кодовую команду пуска Особый сигнал, извещающий о начале Третьей мировой войны, которая была бы передана из штаба стратегического авиационного командования и подтверждена штабом крыла. Пауэлл бросил взгляд на два динамика. Он был... Опытным автомехаником, мало что смыслившим в системах радиосвязи, однако эти небольшие громкоговорители, расположенные на каждой приборной доске, показались ему самыми обычными. Они мало походили на трубы апокалипсиса, просто серые ящички с сеткой. Дэл выругался. павел взглянул на него и увидел, что бывший майор расстегивает молнию своего комбинезона. Делл раскраснелся и вспотел от напряжения, несмотря на постоянно поддерживаемую здесь температуру в 68 градусов по Фаренгейту. И теперь он шумно и хрипло дышал. Он положил кусачки, взял отвертку с прорезиненной ручкой и что-то стал ею ковырять в зияющих внутренностях командирского пульта управления. «Мина-ловушка. Осколочная граната на этом кабеле», — объявил он, не оборачиваясь. Не дожидаясь ответной реакции, он продолжал свое дело. Пауэллу, впрочем, нечего было сказать. за исключением того, что он воспринимал мины-ловушки с ненавистью пехотинца, которому не раз доводилось видеть, как его товарищей убивали и обезображивали эти коварные штуковины. «А и понятия не имеет о такой войне», — размышлял бывший морской пехотинец со злобной гордостью собственника. «Если бы они сейчас оказались на той войне...» Тогда Вилли Бой был бы у них командиром. Утешившись этой мыслью, вьетнамский ветеран увидел, что Делл отложил отвертку и снова вооружился кусачками. Ему было не по себе, он не мог видеть манипуляции Делла, забравшегося в систему электропитания приборной доски. Но если техники САК хотя бы в половину такие же коварные хитрюги, как выедконговцы, то эту мину будет невозможно обезвредить. Да и что может этот чистенький майор, получивший военное образование в академиях, знать о минах-ловушках? Раз объявил Дел, перерубив контакт первого блокиратора. Только тогда Пауэлл осознал, как он сам тяжело и шумно дышит. В девяти милях от гадюки три коренастый краснолицый фермер по имени Саймон Лиффи дышал тоже тяжело и шумно, вглядываясь в нескончаемый дождь. Плохая видимость была единственной причиной дискомфорта и раздражения Лиффи, своего рода аккомпанементом к нескончаемому нытью его пронзительно-голосой жены, восседающей рядом с ним на переднем сидении доджа-пикапа. Поездки вместе со сварливой и вечно всем недовольной Эммой Лиффи всегда были для него сущей пыткой, ибо она постоянно порывалась давать ему советы, как правило, дурацкие по любому поводу. Причем сегодня на нее напал особенно критический стих. потому что Крайслер не завелся, и она глубоко переживала эту ущемляющую ее чувство собственного достоинства поездку в церковь в пикапе. Это меня глубоко задевает. В тридцатый раз заявила она мужу во всем виня его безалаберность. Это глубоко унизительно, со скорбным лицом настаивала набожная прихожанка. алиффи ничего не говорил ибо что можно сказать сорокалетней бестолковой тетки когда она уже разразилась своей страстной тирадой она была дура такая же как и ее дурацкая шляпка которую она надевала в церковь и по другим особым случаям, ибо однажды увидела такую шляпку в одном из своих любимых дурацких журналов ну вот теперь мы опоздаем жаловалась она Точно Саймон Лиффи специально подстроил поломку автомобиля и эту мерзкую погоду, и вообще все напасти. Он понял, что она будет конючить так целый день, гундявить и гундявить до вечера. Она была способна не закрывать рта часами. Возможно, она не закроет свою варежку до самого футбольного репортажа, которого Саймон с нетерпением дожидался всю неделю. Такое с ней уже бывало. Но только не сегодня. Мрачно решил он про себя, подавив искушение ей ответить. Не сегодня, когда дзец встречаются с оклинцами. Любая же реплика или комментарий только подольет масло в огонь, — уверял он себя, пристально всматриваясь в мокрое шоссе. — А это что? — вдруг спросила Эмма. — Ты только посмотри, Саймон! — добавила она. не дожидаясь ответа мужа. Но это была еще одна ее дурацкая привычка, бессознательная, но от того не менее раздражающая. Сначала он ничего впереди не увидел, но затем заметил слева от шоссе белую фигуру. Глаза у этой женщины острые, как и ее язык, — горестно подумал Лифе, пытаясь разобрать, что там такое. Мужчина. — определил фермер и машинально сбавил газ. — Мужчина, в испутнем. — Наверное, пьяный, — бросила Эмма лифи Ты только посмотри, как его шатает. — Пьяный или псих? — Поехали, поехали, Саймон. Вероятно, она была права, что казалось совершенно невероятным, ибо она почти всегда ошибалась. Возможно, парень болен. Или попал в беду, — думал Саймон. Но, тем не менее, нажал на акселератор. У нее был пунктик подбирать на дороге случайных людей. И Саймон Лиффи не собирался угробить весь день и игру, сделав остановку из этого странного полураздетого парня под дождем. Мужчина тщетно махал. проехавшему мимо грузовичку, который, набрав скорость, скрылся в холодном тумане. Мужчина побежал, поскользнулся, но каким-то образом умудрился удержаться на ногах, скрючившись в три погибели. На его щеках и нижнем белье вдобавок к кровавым пятнам появились кляксы с лякоти. Он наклонял голову, чтобы спастись, От хлестких плетей дождя и от каждого движения его опухшее и сбитое лицо страшно болело. Он едва не терял сознание, но не мог позволить себе в очередной раз поддаться этой человеческой слабости. Капитан Роджер Ф. Кинкейт, офицер 168-го стратегического ракетного крыла ВВС США, имел слишком много пламенного энтузиазма.